Да и откуда мне знать о вашем нужде в перевязочных средствах? Неужели все так плохо? Сычев злобно растоптал каблуком окурок, прислушался, как заливается криком раненой на операционном столе. Без наркоза! А вы и в самом деле свалились недавно. Да, прямиком из Италии. Ох, не верят сербы в этого союзника. А почему? Как вы думаете, доктор? Боятся. Ибо у наследников пригордого Рима еще не пропал давний зуд к величию. То им подавай Сомали, то Абиссинию, то Ливию, а теперь не откажутся и от Далматинского побережья. И вот что самое удивительное. Чем больше бьют макаронников, тем сильнее растут их претензии. «Пойду — Пойду, — заключил Сычев, — а то, чувствую, мой ассистент совсем зарезал бедного серба, слышите? как надрывается, «Ну, а где мы возьмем наркоз?» Маленькая доля статистики, думаю, не помешает. К лету 1915 года в Сербии от тифа и голода умерли около 130 тысяч человек, это не считая тех, что убиты на фронте. Апис оставался виртуозом в сложном искусстве подавления чужой психики, а свои инквизиторские приемы доводил до совершенства. Едва попал в его кабинет, как сразу же, от самых дверей, уперся животом в ребро стола, за которым восседал сам Апис, все такой же могучий, как мифический бык, и черный, от загара, словно дьявол после жаркой работы в адском пекле. — Не испугался, друже? — спросил он меня. — Нет. Молодец, если так. Любой австрийский шпион от самых дверей, напоровшись на меня, сразу шалеет, ибо люди привыкли видеть начальство в глубине кабинета, а тут... На полу кабинета. Вниз лицом валялся мертвец. — Он еще нужен? — спросил я о нем. — Держу эту падаль для опознания, — кратко пояснил Апис. — Какой-то паршивый македонец. — Служил в нашей армии, а продавал нас турецкой разведке. Садись. Куда? Прямо на стол. Поговорим, дружи. Всем шпионам, утверждающим, что они ничего не знают, кажется, что этим они спасают себе жизнь, но жизнь они могут спасти только в том случае, если они что-то знают, и об этом буду знать я. Мертвый македонец не мешал нам говорить откровенно. Наша беседа напоминала разговор старых друзей, которые повидались после долгой разлуки. Та зловещая ночь в королевском Канаке, когда вылетали в окна трупы короля и королевы Драги, эта историческая ночь связывала меня и Апис страшным единством. С крайним раздражением Апис признал, что его разведка, отлично налаженная до войны, стала давать перебои во время войны. Помнится, я ответил Апису примерно так. Чем больше расширяется театр войны, тем шире раскрываются глаза профессионалов разведки. И не только у нас. Но и во всех враждующих странах разведка ослепла, а сами разведчики зачастую выглядят как прожженные авантюристы. — Где у вас самое слабое звено? — спросил Апис. — Кажется, в Варшавском округе. — А где самое сильное? — «Точно не могу ответить, но, насколько я извещен в этом вопросе, мы стали сильны в лабораториях заводов Круппа. Там работают русские генштабисты самого высокого класса».